В работах принимали участие геодезисты Пятигорской станции юных туристов, местные энтузиасты, ветеран Пятигорского геодезического предприятия и штурман дальнего плавания, да и руководитель умеет работать с теодолитом в георазведочном училии. Взяв азимут из вершины горы Тузлук на все возможные ориентиры, рассказывает Алексеев. Мы установили, что ось фундамента Тузлухского храма образует с направлением на восточную вершину Эльбруса угол 30 градусов. Те же 30 градусов составляют угол между осью храма и направлением на Менгир, а также между направлениями на Менгир и на перевал Шаукам. Они, когда восходы и заходы солнца замерялись в день летнего солнцестояния, наиболее значичии в палеоастрономическом аграрном годовом цикле. Они соответствуют направлениям на светловино горы Канжау, юрское караванное пути. А также на вершины гор Джаурген и Ташлысыр. При их обследовании на всех указанных точках-ориентирах были обнаружены следы деятельности древних людей. Каменные столбы, выдумленные в горной пародии выемки искусственного происхождения и другие опознавательные знаки, могущие служить астрономическим ориентирам. Таким образом, храмовая гора оказалась привязанной к четырем жестким ориентирам по Солнцу и к восточной вершине Эльбруса. Астрономическим ориентиром, судя по всему, служила и Стелла Менгир. За Стоунхенджем, Тузловский храм Солнца, сближает... то, что его ось также ориентирована с севера на юг. Рассказывает Александр Игоревич Асов. Одной из важнейших отличительных черт Стоунхенджа является наличие в отдалении от святилища так называемого пяточного камня. В Тузлухском святилище Солнца Менгир установлен под тем же углом, что и в Стоунхендже. тот же принцип. Работа экспедиции «Кавказский Аркаим» вызывает живейший интерес в столичных и местных научных кругах и средствах массовой информации. При эльбросской находке посвятил передачу телеканал «Культура», о ней писала «Комсомольская правда». В июле 2002 года По предварительным итогам исследований состоялась пресс-конференция в Пятигорском краеведческом музее. По приглашению директора Государственного астрономического института имени Штернберга, члена корреспондента Российской Академии наук, доктора физико-математических наук профессора Анатолия Михайловича Черепашука, руководитель экспедиции Алексеев выступил с докладом в в Гааге на заседании Международного астрономического общества. В развернувшейся дискуссии приняли участие присутствовавшие на заседании учёные из Института археологии Российской академии наук и Государственного исторического музея. Зимой 2002-3 годов прошёл его выступление в Нальчике в встрече с научной общественностью Кабардино-Балкарии. На конференции по проблемам ранних цивилизаций, проходившей в 2002 году в Санкт-Петербурге, с сообщением о находках экспедиции выступил Арсеп. По его мнению, обнаруженный археологический комплекс является светилищем описанного в Велесовой книге города Кияра, столицы древнеславянского государства Руссколань, основанного в 9 веке до нашей эры князем Кием Старым.